Глава 9. Тем же вечером, исполняя данное себе обещание, я затащила в палатку теней и потребовала разъяснить мне некоторые вещи касательно их прошлого, про которые король понял, едва их увидел, а я так до сих пор и не догадалась. Правда, разговор вышел долгий и не слишком плодотворный, потому что даже ас не помнил и не хотел вспоминать, кем был раньше. Только и знал, что с корон, но ну, это любой дурак понять может. Знал, что когда-то принадлежал Алому клану. Знал, что всего этих кланов четыре, как и основных школ боя, а также то, что Эары намеренно отобрали себе кандидатов в охранники из различных кланов. Алого, он же Рубин, Лазурного, или его еще называли Сапфиром, Изумрудного и Адаманта. Кланы были древними. Представители их владели не только особыми видами боевых техник, держащихся в строгом секрете, но и, как правильно сказал Его Величество, магией. Однако не все только избраны, из которых время от времени на совете кланов с короны выбирали себе владык. Тоже четырех, что в моем понимании представлялось как полный бред, а для теней было само собой разумеющимся. Впрочем, оставим их традиции в покое, и меня не слишком удивило, что каждый клан имел свои собственные цвета. От цвета доспеха до пардон чуть ли не унитаза, не говоря уж о знаменах, гербах, ленточках на рукавах и вообще. В общем, так принято. Так они жили испокон веков. И, судя по всему, не собирались ничего менять. От самих кланов у моих братьев после превращения в теней остались только следы в виде разноцветных искорок в глазах. Да еще смутное сомнение в том, что они вполне могли быть в прошлой жизни магами. Правда, когда я, обрадовавшись, уже начала мечтать, что среди фантомов появится еще четыре чародея, меня быстро спустили с небес на землю, заявив, что, во-первых, еще неизвестно, по одним глазам много, что ли, скажешь, а, во-вторых, любое обращение к магии будет сжирать их невеликие резервы в десятки раз быстрее. Не говоря уж о том, что, если какие навыки у них в той жизни и были по отношению к заклятиям, то теперь от них не осталось даже воспоминаний. Иными словами, шиш мне, а не четыре дополнительных мага. Вспомнив о проклятых резервах, я погрустнела. Да, иногда я готова забыть о том, что их жизни не бесконечны. Правда, печати и убитые твари подарили им почти 20 лет безбедного существования, но все равно это слишком мало. И делало их зависимыми от меня, от моих знаков, позволяющих им чувствовать себя настоящими и, как ни противно от тварей, заставляло постоянно рыскать по округе в поисках нежити, чтобы как можно дольше оттянуть момент их возвращения в состояние призраков. Еще парни помнили, что помимо основных существовали в их народе и промежуточные кланы, или младшие, немного, порядка десяти, также различающихся по цвету одежды знаковых лент, обязательных для каждого воина. Однако боевых магов среди этих кланов не было. Почему-то. По этой же причине ни один из промежуточных кланов не мог занимать доминирующую позицию в Скорон-Оле или подняться выше строго определенного уровня. Вообще, насколько я поняла, это была весьма странная система, полностью военизированная, построенная на жесточайшей иерархии, абсолютно закрытая и совершенно недоступная для чужаков. Чужаки для Аскаронов были людьми второго сорта, не воинами и не своими. Их не принимали даже в младшие кланы, их не уважали, их не брали в расчёты, их не считали нормальными. Для скарона имело значение одно — место в системе. И чем выше оно у тебя было, тем больше властью ты обладал. Причем власть старших над младшими являлась абсолютной. Они были помешаны на войне и на оружии, совершенно сумасшедшие. Более того, их владыки, которых тоже всегда было четверо, и которые избирались из числа сильнейших как в воинском, так и в магическом плане претендентов, были на территории скорон Ола почти что богами. Им подчинялись абсолютно все. Этакая тирания в Кубе, которую никто, как ни странно, не воспринимал как нечто неправильное. Напротив, чем жестче были правители, тем больше ими гордились эти странные люди. Чем туже закручивались гайки, тем они считали, что лучше. Война стала там настоящим культом. Оружие служило своеобразным молебном. А хорошие доспехи считались чем-то вроде монашеской рясы уистово верующих, беззаветно преданных фанатиков. Я даже в самых страшных снах не могла вообразить, что подобное вообще возможно, и искренне не представляла, как могла существовать подобная милитаристская система. Без купцов, без торговцев, пекарей, лекарей, скотоводов только кузнецы, воины и маги. Вернее, кузнецы, воины, маги. Причем стать кем-то иным ни один мальчик с корон даже не мечтал. Просто вакханалия войны какая-то. Бал сумасшедших ниндзя. Совершенно невозможное общество. Однако с корон ол был, жил. и даже процветал, потому что в их военные школы представители знатных фамилий со всего света слали на учебу своих непутевых отпрысков и слали за бешеные деньги. Причем отлично сознавали, что, будь ты хоть сыном короля, тебя могли вытурить оттуда пинком под зад, а могли и выпороть на конюшне за неуважительное отношение к учителю. Надо сказать, с короной им не признавали чужих титулов, Для них существовали только их собственные владыки, а больше никто в целом свете. На своих правителей они почти молились как на сильнейших, жесточайших и могущественнейших. И эта безумная эйфория охватывала буквально всех. Всех, понимаете, от мала до велика. Никто даже в мыслях не держал, что где-то люди могли жить по-другому. Причем с короны смели заявлять об этом в глаза любому. Думаю, не надо напоминать, что с короны брали в руки оружие еще в колыбели. И не надо повторять, что они считались в этом деле лучшими. Причем за такое агрессивное видение мира никто пока не собрался настучать им по голове. Потому что не родился на свете сумасшедший монарх, который решил бы угробить население своей страны лишь для того, чтобы переубедить упрямых соседей. Про них так и говорили. Упертый, как с корон. При этом все искренне радовались тому факту, что смуглокожие южане очень редко покидали подвластные им территории. Не любили они путешествий. Зачем, когда под боком есть степь и твари, на которых так удобно оттачивать мастерство? Зачем, когда в соседних горах еще не выработан весь одарон? Зачем, наконец, если все необходимое для жизни стекалось в их город огромными потоками? С короной считали, что это мир должен приходить к ним, и были твердо уверены в том, что только так и есть правильно. Когда тени замолчали и невозмутимо посмотрели на меня, я, честное слово, здорово растерялась и очень долго сидела неподвижно, пытаясь уложить в своей голове эту неожиданную информацию. А она укладываться никак не хотела. И никак не хотела пояснять, за какие такие заслуги эта диковатая четверка Вдруг нарушила все мыслимые и немыслимые законы своей страны и признала меня своей кровной родственницей. С таким-то отношением к чужакам. «Просто мы знаем цену жизни, Гайда», — спокойно ответил на это Ас. «Принять тебя в рот — это самое меньшее, что мы могли сделать. Ни один клан не сможет этому воспротивиться. Ты наша, Гайда. Мы передали тебе все свои умения». «Мы обязаны тебе большим, чем жизнь. Мы поделились с тобой своими душами, поэтому, не переживай, сестра, мы никогда от тебя не откажемся». Я так и ушла спать, озадаченная, растерянная и потрясенная. А когда забралась под одеяло, то еще долго не могла уснуть, думая и о них, и об их странных традициях, и о том, что так и не успела добраться до серых котов, как хотела, а также о том, что снова, наверное, Буду видеть этой ночью жуткие кошмары и буду слышать тоскливые голоса горы, долины, которые уже признали меня иштой, но с которыми мне еще только предстояло разобраться. В итоге я не выдержала и позвала в палатку Лина, решив наплевать на мнение окружающих и отбрюхиваться тем, что он мой любимый Фейр. В конце концов, могут быть у людей странности, а мне с ним спокойнее, да и ему подпитаться лишний раз не помешает. Скоро в рейд идти». надолго и далеко. Кто знает, что там может случиться. К утру пораженческие настроения полностью меня покинули. Вопреки ожиданиям, я отлично выспалась, хорошо отдохнула и перестала переживать по пустякам. А поскольку время было раннее, мы с Лином давно привыкли вставать с рассветом, а парни еще крепко спали, то я решила никого не будить и размяться в свое удовольствие. Стараясь не шуметь, мы оставили в палатке короткую записку, тихонько выбрались из лагеря и умчались, лихо перемахнув через овраг и оставив позади какую-то мелкую речку. Часа два после этого я потратила на пробежку. Потом мы с Лином поносились по ровному полю на перегонки, затем поборолись, как в былые времена. Он охотно поизображал разных тварей, умело копируя их привычки и пытаясь поймать меня на ошибки. После этого я отправила его купаться, потому что вывозила в земле, как поросенка, А сама, скинув куртку, взялась за мечи, которые никогда не оставляла без дела надолго. Прокручивая подаренные братьями связки, я старательно пыталась отыскать в них какие-то нечеткости, сбои или неправильные переходы, которые подсказали бы, где именно сочетаются различные школы и чем отличаются они друг от друга. Но это оказалось невозможно. Сливаясь с тенями, я получила от них все разом, в равных долях, и осваивала, не делая различий в технике. Тогда я не знала ни про какие школы и с готовностью изучала все, что они могли мне дать. А сейчас... нет. Не могу я их разделить так, чтобы быть точно уверенной, что вот тут алые, тут изумруды, а там только адамант поработал. Меня честно учили всему и сразу». каким-то чудом умудрившись сплести в некую систему и соединив отдельные техники в совершенно новую, никогда не использовавшуюся коренными с коронами, но очень эффективную вещь. Наверное, я никогда не узнаю, сколько времени они спорили, прежде чем дать мне тот или иной элемент. Как безбожно ругались, пытаясь составить из обрывков знаний что-то цельное. Это была адская работа, не спорю. И я, наверное, вряд ли, когда-нибудь осознаю всю глубину перестройки, которую им пришлось провести в первую очередь над собой, чтобы работать не как воины разных кланов, а как братья, как мои тени, как люди, у которых впереди забрежила далекая, но важная цель. «Доброе утро, хозяйка!» — внезапно прошептал осторожный голос в моей голове. Я вздрогнула и, заслонившись рукой от утреннего солнца, огляделась. «Я здесь, слева от тебя», — шепнул незнакомец, когда я не нашла источник сразу. «Поверни голову в кустах, видишь?» «Ур!» — нахмурилась я. Серый кот настороженно высунулся из листвы и моргнул. «Ты что там делаешь?» «Пришел тебя встретить», — слегка смутился он. «Один?» «Да, стая осталась наверху, у нас еще много работы». Но они хотят знать, нет ли для них приказов и как ты себя чувствуешь. Я убрала меч в ножны. Так это ты тут вчера концерт устраивал? Я звал тебя, а когда ты не пришла, спустился. Ты все еще злишься на нас? Нет, вздохнула я. Сама виновата. А ты чего там сидишь? Почему не выходишь? «Ты не хотела, чтобы о нас знали смертные», — отозвался Ур, неловко помявшись. «Поэтому я пришел старыми тропами. А за тобой следят». «Чего?» Не меняя положение тела, я снова огляделась и поспешно опустила маску на лицо. «Мы с Лином ушли довольно далеко от лагеря. Никто нас, кроме караульных, не видел». Но Фаэс не помчался бы следом, выясняя, что мне понадобилось в лесу с утра пораньше. Привык, что я могу и в полночь сорваться, никого не предупредив. А фантомы и так в курсе. «Так кому же мы тогда понадобились?» «Трое», — подсказал Ур, по-прежнему не высовываясь из кустов. «Меня увидели, беспокоятся. За тобой следят недавно. Я с гор видел, следом пришли». А сейчас стоят на дальнем холме, наблюдают. Я осторожно повернулась в ту сторону. И правда всадники. Один впереди на неплохом скакуне редкой золотистой масти, остальные чуть сзади, на смирных гнедых лошадках. Лиц не видно далеко. Значит, и моего они увидеть не успели. Подзорных труп этот мир, слава богу, еще не знал. «Я буду у вас завтра», — сказала я коту, отвернувшись от саглядатаев. Пойдем большим отрядом к прорыву. Подчистишь немного тропу. — Как пожелаешь, хозяйка! — послушно кивнул Ур. — Нам не показываться людям. — Да, не хочу, чтобы слухи пошли. Но эти меня уже видели. Пусть думают, что мимо пробегал. Увидел двуногого, удивился, посмотрел поближе и дальше пошел по своим делам. Ур шевельнул длинными усами, и почти по-человечески усмехнулся. «Я понял, хозяйка. Уже ухожу». «Эй, кот!» — окликнул я хранителя, прежде чем он окончательно пропал из виду. «Знаешь, не у всех смертных принято обращаться друг к другу по титулу или званию. По крайней мере, если собеседник хоть что-то для них значит». Он на мгновение задумался, беспокойно шевельнул пушистым хвостом, а потом чуть дернул краешками губ. «Я запомню». И мгновенно исчез. Я какое-то время постояла, изучая опустевшие кусты, затем тряхнула головой, подозвала Лина и принялась с любопытством следить за тем, как троица наблюдателей спустилась с холма с явным намерением познакомиться. Причем ехали они быстро, уверенно и вполне целеустремленно, из чего я заключила, что едут действительно ко мне, и здорово удивилась, когда рассмотрела их лица. Особенно того первого на роскошном золотистом жеребце. У его королевского величества, видимо, тоже была скверная привычка подниматься с позаранку. А может, ему, как и мне, накануне не давали покоя напряженное раздумья? — Ты рано встаешь, фантом! — нарушив негласный этикет, первым поприветствовал меня король. За его спиной тут же материализовались два угрюмых типа из охраны и выразительно оглядели нас с лином с ног до головы. Хотя чего я переживаю? Работа людей такая следить, чтобы дрожащий монарх себе пальчик лишний раз не прищемил. Как бы эти ребята ни сверкали глазами, как бы ни пыжились, но они всего лишь приложение к своему нанимателю, когда главное действующее лицо, вот оно, стоит напротив и насмешливо изучает меня серыми глазами. И охрана ему, судя по всему, никакая не нужна. Вспомнив о приличиях, я коротко поклонилась. «Доброе утро, Ваше Величество!» «Тебе не спалось, понадобилось проветриться? Или просто решил размяться с утра пораньше?» «Всего понемножку», — со смешком призналась я, проследив за тем, как Энар II уверенно спешивается. «Но, кажется, у вас возникли схожие проблемы?» «Что-то вроде того. Не возражаешь, если я присоединюсь?» Я удивленно кашлянула, но королю разве откажешь? Даже если я возражаю, он, пожалуй, не поймет. И то, что разговор пока ведется неофициально и в совершенно неформальной обстановке, вовсе не означает, что мы вдруг стали друзьями. Друзей у королей не бывает, только подданные. Ну и советники из числа самых приближенных. Плюс родственники, многие из которых, вполне возможно, спят и видят, как бы занять трон. Королю по статусу положено быть подозрительным и недоверчивым, так что его обманчивое добродушие, готовое в любой миг превратиться в холодный оскал хищника, просто такая же маска, как у меня, только немного более искусная. Вот и хорошо, — кивнул Энар Второй, отпуская великолепного скакуна и доставая клинок. Хочу предложить тебе небольшой поединок. А вас столько слухов ходит, что мне тоже стало интересно. «Согласен». «К вашим услугам, ваше величество», — снова поклонилась я. «Кто тебя обучал? Какая школа?» «У меня было несколько учителей, сир. Все с короны». «Нет, один Мирея успел поучаствовать, и даже Хварт. «Богатое у тебя прошлое», — рассеянно отметил король, доставая меч, целиком выкованный из Адарона. «А с коронов сколько было?» «Врать не имело смысла». Четверо. Разные кланы. Да. Его величество покосился на меня с резко возросшим интересом и принял знакомую до боли стойку. Ноги на ширине плеч и чуть согнуты в коленях, чтобы сохранить максимальную подвижность. Левая чуть впереди, корпус развернут. Клинок в правой руке слегка гуляет, готовый ужалить в любом направлении. А вторая ладонь закрывает голову от неожиданного удара. «Кстати, меч у него весьма неплох. Получше, пожалуй, моего длинного и также остер. Даже жаль портить его в такое хорошее утро. Если бы не одарон, я бы, наверное, не решилась. Глупо щербить клинки ради простого удовольствия. Для этого существует тренировочное оружие. Да и безопаснее оно. Однако его величество, похоже, любит опасные игры». И любит щекотать себе нервы, играя с боевыми клинками безо всякой брони. Которой, кстати, и у меня при себе не было. Этим утром я не собиралась ввязываться ни в какие неприятности. Мысленно вздохнув, я накинула на плечи куртку и тоже заняла позицию. «Ты ранен, Фантом?» Неожиданно нахмурился король. «У тебя грудь перевязана». «Черт, а я думала, не заметит». «Нет», — как можно спокойнее отозвалась я, подчеркнуто неторопливо запахиваясь. «Это не помешает». «Если ранен, то...» «Все нормально, Ваше Величество. Не обращайте внимания. Вам начинать». Король, с сомнением покосившись на мою туго перебинтованную грудь, наконец кивнул и совершил стремительный выпад. Я уклонилась, сблокировав сразу обоими клинками и тут же проведя короткую на пробу атаку. Да, я не постеснялась взять два меча по той простой причине, что хотела уравнять шансы. Повелитель Валиона был на пол головы выше, массивнее и тяжелее меня. И удар у него будет соответствующим, что немедленно подтвердил мой правый локтевой сустав, который, между прочим, вообще вылетел бы к черту, если бы не Лик Кеол со своим обрядом. А так только скрипнул, но все-таки выдержал обрушившуюся на него мощь. после чего я поняла, что совершенно правильно использовала свое преимущество и уверилась, что против такого противника мне придется вспомнить все свои навыки. Все-таки 50 лет опыта — это как ни крути 50 лет, а то, может, и побольше, если король взялся за меч годика эдак в три. При моем заслуженном полугодии изучения искусства поединка Даже стараний и теней могло не хватить, чтобы выстоять против этого опасного человека. Добавьте к опыту еще природную мужскую силу, уверенность опытного бойца. Вспомните про его учителей, тогда поймете, почему я даже с двумя клинками осторожничала. Охрана не вмешивалась. Его величество не любил, когда ему мешали развлекаться. Поэтому даже когда я, отбив первую атаку, провела сложную связку, И едва не чиркнуло его по плечу, никто из этих гавриков и дернуться не посмел. Знали небось, что за испорченный поединок король их в порошок сотрет. Мы три раза сходились и расходились, настороженно пробуя друг друга на прочность. Мои атаки король успешно отбивал. Я в свою очередь тоже не собиралась поддаваться. Однако его истинную мощь ощутила сполна. Думаю, его величество, если напряжется, и аса, пожалуй, за пояс заткнет. Причем это я с внезапным холодком поняла лишь тогда, когда он, отскочив в очередной раз, довольно усмехнулся и внезапно кардинальным образом поменял стиль боя. Движения его из плавных стали рваными, резкими. Клинок заметался передо мной с такой скоростью, что за ним стало почти невозможно уследить. Он плясал, он буквально танцевал перед самым моим носом, Настойчиво пытался пробраться дальше, напористо прорубаясь сквозь выставленную защиту, но пока безуспешно. Я торопела отступила, совершенно по-новому взглянув на противника мастера, и неожиданно осознала, что держусь лишь благодаря покойному ли к потому что, пока у меня не треснули кости от мощных ударов, не заскрипели суставы, не заныли мышцы от непосильной нагрузки. Но это было не моей заслугой. Эта кровь Эара позволяла сохранять тело гибким и послушным. А если бы я была обычной женщиной, которая втемяшилась в голову поиграться с мужскими игрушками, от меня бы не оставили мокрого места. Король был силен, по-настоящему быстр и невероятно, невозможно, просто чудовищно могуч. И он в совершенстве владел как минимум двумя школами боя с коронов. А то, может, и на третью замахивался. Вон как клинок развернул. Меня этому только гор сумел научить под ворчание братьев. А для короля это стойко было привычно. Хотя некоторые связки, подаренные мне Адамантом, ему наверняка еще не были известны. Я с новым чувством оглядела неожиданного противника. Зверь. Хищный и очень опасный зверь в симпатичной обертке из пушистого облака золотых волос, дорогой одежды и обманчиво спокойных глаз. Кажется, он отнюдь не забросил тренировки. Кажется, я здорово его недооценила, основываясь на привычных стереотипах. Кажется, власть не разъела его, как кислота, не сделала закаленным, непробиваемым, нечеловечески жестоким и очень опасным существом, которое всегда добивалось своих целей и всегда получало то, что хотело. На краткий миг остановившись и прицельно оглядев друг другом, мы совсем одинаково усмехнулись и сошлись снова. Его Величество теперь использовал школу Аллах, а я лихорадочно припоминала все, чему учил меня Гор, когда был один и когда надолго занимал мое тело, выгибая его под совершенно немыслимыми углами. Из всех теней только он умел изогнуться в пояснице так, чтобы без труда развернуть торс на 180 градусов. Только он обожал часами сидеть в поперечном шпагате, работая руками на статику. Ас больше брал силой. Бер обожал хитрые приемчики, рассчитанные на скорость. Ван лучше всех освоил работу без оружия вообще. В кулачном бою ему, пожалуй, не было равных. Он прекрасно координировал работу рук и ног, одинаково ловко менял направление ударов, переходя с одной конечности на другую. У него, казалось, не суставы были, остальные шарниры, которые он мог выкручивать хоть наизнанку по собственному желанию. Тогда как гор... О, гор — это нечто особенное. Поэтому, недолго поколебавшись, я все таки взялась за те сложные связки, которые всегда давались труднее всего, но которые брат заставил таки меня осилить, пока мы целый месяц прохлаждались в Форлеоне. Настоящий бой никогда не бывает длительным. Как правило, это короткая сходка, стремительный обмен ударами, блок, отскок и снова атака. Хороший мастер, как говорят, тот, кто вообще не вступил в схватку, заставив противника отступить еще на подходе. Но если бой все-таки начинался, то его исход, как правило, решал один-единственный удар. Помнится, самураи годами оттачивали свои коронные приемы, многими из которых поединок начинался и тут же заканчивался. Были даже мастера, которые совмещали момент, когда клинок только вынимался из ножен, собственно, ударом. Этакая стремительная и смертоносная дуга, которую просто не успеваешь ничего противопоставить. Только моргнул, и все, Покатилась голова с плечи, а мастер, вежливо пропустив мимо себя падающее тело, уже отвернулся и оказался на полпути к дому. Я до такого уровня мастерства пока не доросла. Я чувствовала, что еще немного и начну уступать, а вот Его Величество, судя по всему, почти достиг идеала. Или правда достиг, только очень долго прикидывался. Потому что он действительно превосходно двигался. Он великолепно владел своим тяжелым клинком, он даже не устал, пока мы кружили друг вокруг друга злобными коршунами. И он наслаждался схваткой. Блин... Ему действительно это было в кайф, как теням, как всем ненормальным скоронам, которые признавали в этом мире только силу. Заметив начало новой атаки, я раздраженно дернула щекой. Ё-моё, ну чем я тут занимаюсь? Надо было с тенями все обсудить, надо подготовиться в конце концов. А я тут прыгаю бешеным форлеонским котом, развлекая его величество и уже целое утро потратила на всякие глупости, совершенно позабыв обо всем остальном. мысленно плюнув и отбросив всякую осторожность, я напряглась и все-таки провела любимую связку гора. Мгновенный уклон, подсечку, сдвоенный удар обеими руками с одновременным ударом ногой и последующим перекатом. Дикая смесь гимнастики, аэробики и танца. Прямо брейк-данс, если посмотреть со стороны. Но гору нравилось. И королю, кажется, понравилось тоже. Хотя этой связки он явно не знал и с тихим выдохом согнулся пополам, торопливо восстанавливая дыхание. Однако и сам не дурак. Успел среагировать и отмахнуться. Еще бы чуть-чуть, и полетели бы мои светлые волосы на траву, удивляя и поражая сурового монарха. А так я только дырку на рукаве заполучила, не удержалась после переката и от сильного ответного тычка чуть не потеряла равновесие. Ничья, короче. Пора брать тайм-аут, пока меня не забили в портере. Чуют мое сердце еще полчаса таких соревнований, и меня согнут в бараний рог. А Энар II еще только-только разогрелся. Подхватившись с земли, я поспешил отвесить королю самый настоящий, очень искренний и почтительный поклон всем видом, показывая, что поражена, восхищена и преклоняюсь перед его умением. Затем с беспокойством перехватила его горящий неподдельным азартом взгляд. С тревогой поняла, что он как раз вошел в раж и был бы не прочь продолжить. И вдруг почувствовала неподдельную досаду, потому что еще никто не поражал меня так, как этот непредсказуемый, проницательный и невероятно опасный человек. «Благодарю, Ваше Величество. Вы настоящий мастер. Сегодня я получил хороший урок». Король потёр бочину, испачканную моим сапогом, и неохотно опустил меч, после чего отбросил с лица растрепавшиеся волосы и изучающе взглянул на мою согнутую фигуру. «Сколько тебе лет, фантом?» «Двадцать пять», — не поднимая головы, ответила я. «Так мало. В двадцать пять я лишь познавал истинное искусство боя. Поднимись, фантом, и прими мою благодарность». Ты порадовал меня так, как уже давно никто не мог. Я ошеломленно вскинула голову, но Энар второй только лихо оцелютовал и со снисходительной улыбкой добавил. Тебя намеренно учили работать с нежитью, фантом. И в этом твоя слабость. Люди не двигаются так, как твари. Но это даже хорошо. Мастеров такого уровня, кто смог бы тебя остановить очень немного, поверь. Я только хмыкнула. Ему-то удалось без труда. «Когда ты взял в руки оружие?» Внезапно спросил король, убирая меч. «Я прикинула, ну, если обычный кухонный нож считать оружием...» «Лет в десять». «А я в пять, и все последующие годы не выпускал его из рук», — усмехнулся его величество. «Полагаю, мои семь десятков против твоих двадцати лет что-то достоит. так что не расстраивайся. Тебя и правда учили лучшие мастера. Я доволен, Фантом. Действительно доволен. Ты мне подходишь». Я, замерев на миг от этой двусмысленной фразы, вдруг как-то разом растеряла весь восторг. А потом додумала все, что он не сказал, и криво улыбнулась. «Ты мне подходишь». «Какая интересная формулировка, а? Подумать только». А я тут голову ломаю, к чему бы эта улыбочка, его фальшивое радушие, милые разговоры о погоде и моем недалеком детстве. Уже даже уши развесило, как лопухи. А он меня просто проверял. Накануне магии, невзирая на мой откровенный протест, потом в небольшом словесном поединке искусной попытке проверить мою наблюдательность. Что скажешь, фантом? Какое у тебя на мой счет мнение? Тьфу, гадость! «Политиком, мать ее! Сделай из врага друга, а потом пользуй его, как хочешь!» Но Энар второй пошел еще дальше, поняв, что лобовое столкновение не принесет пользы, приветливость изобразил, разговорчик тет-тет-тет организовал, фаэса вытолкал, чтобы спровоцировать на откровенность. Может, еще разок магии своей дрянной просветил? Убедился, что тьмой от меня не пахнет, подумал. Да и решил, что надо использовать дураков, раз сами под руку подвернулись. «А почему нет? Люди чужие, не жалко. Твари хотят бить? Да пожалуйста! Сейчас сделаем вам твари. «Ах, на разведочку сходили, пока мы чай пили! Очень хорошо! Так и идите себе дальше, заканчивайте! Заканчивайте с этим делом! Вы ж крутые, все из себя умелые! Вон как, кахгара заломали! Любо-дорого поглядеть!» Только сейчас, одну минутку, я вас самолично проинспектирую, а потом... Вперед, родимый, Вы мне подходите. Блин. Вот он, мой главный прокол. Зря посчитала его нормальным человеком. И зря решила, что начала его понимать. На самом деле Нар 2 просто живая машина для сбора и анализа информации. Равнодушная, холодная. Лихо отщелкивающая про себя невидимые циферки. «Надо будет, он сюда сотню, тысячу человек пришлет. Надо будет, и миллион отыщет. Но раз есть дураки, которые сами напрашиваются, то почему бы и нет?» Я с досадой бросила мечи в ножны. «Это значит, что теперь вы, и ваше величество, убедились в моих способностях и только сейчас даете свое высочайшее согласие на такого проводника, как я?» «Именно». Совершенно спокойно кивнул этот гнусный тип и громко свистнул, подзывая коня. «Тем более, что статус Рейзера ты уже получил. Со всеми вытекающими последствиями. Что же касается остальных фантомов, то предупреди сразу. Поскольку они чужаки, то оплата за их работу будет такая же, как у обычных наемников. По факту и после возвращения. Условия найма вам должны быть известны». о, -о, -о, -о. «Вот оно что оказывается. И вот ты как заговорил, Твое Величество. Теперь я понимаю, почему вчера в свой шатер ты пригласил только меня». «Что ж, разумно. Статус Рейзера у меня действительно есть. Соответственно, я как член гильдии, кем бы ни была раньше, автоматически перехожу в распоряжение Повелителя Фарлеона. А так как официально долина принадлежит Валеону. Короче, сделал он меня. Умно и красиво сделал. Мне просто придется туда идти, если я не хочу заполучить славное звание дезертира. И неважно, что я сама туда собиралась. Не важно, кого я уговорю с собой пойти. Главное, мне наглядно показали, что приперли к стенке. Но при этом милостиво сообщили, что если фантомы справятся, то им за это даже заплатят. Как неудобным... но временно полезным чужакам. И все это проделано с такой великолепной легкостью, что просто нет цензурных слов. Снимаю шляпу. Благодарю, Ваше Величество. Не удержавшись, язвила я, испытывая сильное желание кинуться чем-нибудь тяжелым. Но он словно не услышал, и в мгновение ока превратился в того холодного монарха, каким показался мне в первую встречу. «Выходите завтра с рассветом». Известили меня тоном, не возражений. «Фантомы, пятеро рейзеров, которых отобрал Фаэс. Радан со своей пятеркой, Мак и ты, проводник. Орденцев с вами не будет». «Ну да, конечно. Запасной вариант твои орденцы. На тот случай, если мы не справимся». Я мрачно посмотрела снизу вверх. «Это все, Ваше Величество?» «Нет». «Еще с вами пойдет человек, которому я поручаю командование отрядом. Его приказы не обсуждаются». «Вот как!» — настороженно покосилась я. «И кто же он? Кому мы должны подчиняться?» «Эрхас Дагон». Властно бросил в сторону король и, не дожидаясь ответа, пришпорил коня.